но я увидел вас и полюбил. Однажды вечером я встретил вас у дверей вашего дома и незаметно украдкой наблюдал за вами. — Увы! — продолжал Вильямс со вздохом. — Я знаю, вы мне возразите, что я должен был явиться к вам и предупредить о грозящей опасности. Но зло было уже велико. Вы начинали любить этого человека. Чтобы не убить вас в внезапном открытием, Надо было, спасая вас, оставить пока при прежнем заблуждении. Жанна, задыхаясь, слушала Вильямса. Она уже читала в его глазах и в его почтительной позе беспредельную любовь. Он продолжал. — Я доверился Гертруде, и она одобрила мой план. Во время вашего сна я велел перевести вас сюда. Не смея показаться, я писал вам. О, как замирало мое сердце каждый раз, как я брался за перо! Какую невыразимую радость доставило мне ваше письмо!» Вильям снова встал на колени и поцеловал руку Жанны. Все происходящее казалось ей сном. «Но, наконец, сударь, так как это вы, — сказала она, — так как вы, граф декергац кто же был тот другой человек?» «Негодяй! Это был мой лакей!» Жанна пронзительно вскрикнула и упала навзничь. Она любила лакея. Когда она очнулась, подли нее была только одна вишня, ухаживавшая за ней. Сэр Вильямс же исчез. Вишня подала ей письмо от баронета. Вот его содержание. «Сударыня, я сознаю, что мне следует удалиться» по крайней мере, на несколько дней после страшного, сообщенного мною вам открытия. Вы не можете, конечно, полюбить меня теперь же, но я чувствую, что мог бы сделать вас счастливейшей женщиной. Еще восемь дней я должен провести вдали от вас, но я буду писать вам каждый вечер, и, быть может, к тому времени, как возвращусь, чтобы умолить вас принять мою руку и мое имя, Ваше благородное сердце и светлый ум сумеют отличить настоящего графа Декергац от самозванца. Прощайте, я люблю вас. Граф Арман Декергац. Жанна прочла это письмо и заплакала жгучими слезами. Благородная кровь ее кипела от негодования при одной мысли, что она могла любить лакея графа Декергац. Оставляя Жанну в обмороке, сэр Вильямс дал Мариетте несколько тайных распоряжений. Он оставил замок и отправился в порт Марли, где его ожидал рок-амболь. Капитан, — сказал ему этот бродяга, — уже наступает ночь. — Что ж, разве это поздно? — спросил сэр Вильямс. Напротив, я бы охотно дождался настоящей темной ночи. — Почему? — спросил баронетт потому что, говоря откровенно, я уверен, что граф велел сторожить окрестности кабака. Он еще не потерял надежды поймать меня и выведать, где малютки. — Ого, — сказал Вильямс, — надо остерегаться в таком случае. Они дождались ночи. Она наступила, холодная, темная, дождливая, как иногда бывают зимние ночи. Тогда они отправились полями, избегая больших дорог и берегов рек, и вошли в кабак через задний ход. Рокамбуль видел ночью, как кошка, или, лучше сказать, ему было так хорошо знакомо расположение дома, что он мог бы ощупью в темноте отыскать все, что угодно. Он был проводником Вильямса. По дороге он захватил с камина свечу, но не зажег ее. — Пожалуй, снаружи заметит свет, — сказал он. Рукомболь вел баронета, держа за руку. Сошедший в погреб, он высек огонь и зажег свечку. Тогда сэр Вильям смог окинуть взглядом все окружающее. Это был обширный погреб, стены которого были заставлены бочками, из которых некоторые были чем-то наполнены, другие же совершенно пусты. С помощью сэра Вильямса Рокамболь выдвинул одну бочку и повернул ее выбитым дном к двери,